Глава 6. Дверь в чужую жизнь открывается. Игорь проснулся ближе к обеду. Голова гудела, от утренней бодрости не осталось и следа. Пожалуй, стоило еще выпить кофе, хотя и это не гарантировало улучшение состояния. На кухне, как обычно, царило дневное оживление. Суетились повара, звенели посуды и мойщицы. В углу бубнил телевизор, шеф-повар Антон Владимирович, которого все звали только по имени и отчеству, хотя он был лет на 12 моложе Игоря, любил быть в курсе мировых событий. Игорь налил себе кофе, сел за большой стол, специально отведенный для завтраков, обедов и ужинов обслуживающего персонала, и бездумно уставился в экран. Шли в вести. Симпатичная дикторша рассказывала об авиакатастрофе. При посадке из-за плохой видимости разбился небольшой пассажирский самолет. Погибло более 20 человек. Пассажиры и экипаж, их имена перечислялись. Где произошла трагедия, Игорь прослушал. «Ой, батюшки!» – всплеснула вдруг руками заглянувшая в кухню Тамара Юрьевна. «Максим Волохов! Уж не нашли постоянный клиент, бизнесмен!» Народ мгновенно собрался у телевизора, выстроившись полукругом за спиной Игоря. «Точно он!» — подтвердил Женька, самый молоденький из официантов. «Он же только вчера у нас был. Со своей девушкой. Я их обслуживал. Так он же говорил, что ему завтра страня на самолет. Как раз в Быково. Потому и ушли, когда еще время было совсем детское, чуть ли не до полуночи». Быкова! Игорь побледнел. «Какой он был из себя, этот Волохов?» — тихо спросил он. «Ну, такой, — замялся Женька. — Среднего роста, лет 30. Удащавый. Волос, как у меня, может, чуть посветлее. Неторопливый такой, будто тормозной немного. И еще одежда на нем, Ну, вечно как будто мятая. Он к нам все больше с своей приезжал, включилась в разговор Тамара Юрьевна. А изредка, когда днем, то с дочкой. Белобрысенькая, лет 12 Игорь, что с вами? — забеспокоилась Даша. — На вас лица нет. — Похоже... Это я его сегодня утром в аэропорт отвозил. Именно в Быково. Известие вроде не имело к нему отношения, но от чего то вдруг стало страшно. Очередной раз он столкнулся со смертью, которая, наверное, уже сидела в машине, когда он вез Максима Волохова. Как-то отбирает она своих будущих жертв. Живет себе человек в самом расцвете лет, работает мечется между женой и любовницей, строит планы, при этом, наверное, думает, что вся жизнь еще впереди, что все только начинается. А смерть уже держит секундомер, отсчитывающий последние жалкие остатки отведенного ему времени. У него остались жена и маленькая дочь. Кто знает, ушел бы он от них по приезде из командировки, как обещал, или нет. Вчера развод показался бы им горем — А сегодня жизнь в очередной раз доказала, что на свете есть только одна страшная беда. Все остальное обратимо. Со всем остальным можно бороться. Игорь не знал, почему вдруг решил поехать к ним несколько дней спустя. Что он скажет? Насколько вообще уместно будет его появление? Судьба по-прежнему решительно вела его за руку, толкая на место пересечения важных событий. Возможно, если бы он задумался над целью и возможным итогом своего визита, он бы никуда не поехал. Но он не задумался. В последнее время он мог позволить себе такую роскошь поступать по велению сердца. Просто он знал, что ему еще раз необходимо увидеть девочку, так похожую на потерянную им дочь. Девочку — На которую свалилось такое огромное горе. Вдруг он сможет хоть чем-то ей помочь. В первую же выходной после аварии Игорь заехал домой за черной рубашкой. Опять побрился, по дороге зачем-то купил цветов. Так вышло, что приехал он как раз к поминкам. У витых железных ворот стоял автобус и множество автомобилей. Люди в темной одежде. Похоже, только что вернулись с кладбища. Он вышел из машины и остановился поодаль, нашел глазами девочку. Она показалась ему еще более худенькой, чем в прошлый раз, и совсем маленькой. на стена стояла, обняв маму за талию. Обе были в черном. И у обеих красные ввалившиеся глаза, видно было, что они не спали и плакали. Впрочем, на лице женщины, тоже очень худой, но высокой, не было отпечатка горя, скорее, грусть и задумчивость. На вид она была постарше своего супруга, примерно ровесницы ему, Игорю. Он удивился, когда понял, что невольно сравнивает ее с Алей. Подсознательно ему казалось, что раз эта незнакомая девочка так похожа на его дочь, то и мамы их должны иметь общие черты. Но женщина была совсем другого типа — темная шатанка с тонким, как про такие говорят, породистым, нервным лицом, в отличие от его русоволосой курносой альки. Вдова стала приглашать гостей на участок. Игорь совсем растерялся, не зная, что ему делать дальше. «Ну, заходите. Что же вы стесняетесь?» К Игорю приблизилась моложавая, и очень элегантно одетая пожилая женщина. «Извините, мы с вами не знакомы. Я теща Максима». Она произнесла это слово даже с какой-то гордостью. Правда, теперь уже бывшая, добавила с сожалением. Игорю чего то показалось, что сожалеет она не о безвременной кончине зятя, а о том, что перестала быть тещей. «Зоя Геннадьевна, а вы, вероятно, сосед?» Нет, я не сосед. Что делать? Дурацкая ситуация. Не объяснять же, что он случайный таксист, приехавший посмотреть на дочь покойного. Ну кто это поймет? Да и коллегой не представишься. И приятелем нельзя. Мало ли тут людей, которые друг друга знают. Стало быть, сослуживец? И не сослуживец. Господи, как же выкрутиться-то? Друг? «Тоже нет». «Вы меня интригуете». «А кто же тогда? Родственник?» «Почти». Игорь сам не знал, почему так ответил. Более глупый ответ трудно было придумать. В самом деле, странная категория — почти родственник. «Что значит «почти»?» По ее тону, Трудно было понять, чем вызваны эти настойчивые расспросы — простым любопытством и желанием поговорить или какими-то подозрениями. Игорь с тоской посмотрел на пожилую женщину. «Господи, тут народу несколько десятков человек. Она что, всех остальных уже опросила или всех знает?» «Я его брат», — выпалил он и сам испугался. Игорь вообще не любил врать, а, а уж так. Почему он вдруг ляпнул это? Наверное, потому, что ему вспомнился тот разговор в машине о несуществующем кузене, его двоюродный брат. «Ой!» — женщина сложила ухоженные ладони в молитвенном жесте. «Господи! Как же она хотела вас увидеть! Идемте же!» Она решительно завладела его рукой и потянула за собой в ворота.